Семнадцать. Первый набор призраков. Юля отпросилась с дежурства. Срочные дела все сделаны, мы устроили себе отдых. Вышли на задний двор особняка Альберта. Там сели на скамейке, на ее спинку откинулись. Я приобнял девушку за плечи, она положила мне ладошку на бедро, сама еще не зная, то ли просто посидеть, то ли начать меня соблазнять. Я ждал ее решения. В чем можно быть уверенным, так это в том, что секс у нас точно будет. А прямо сейчас он случится, или ближе к вечеру, неважно. Солнечные лучи приятно грели лицо, ветерок его обдувал, принося запах хвои. Шумели высокие сосны, которые росли тут еще задолго до строительства особняка. Птицы щебетали. Хорошо тут. Вот дом вахтера не то. А здесь хорошо. Я бы хотела жить в таком месте. Ты в том мире тоже жил в таком особняке? Не совсем. Представь, стоит там такой вот особняк. Чтобы обеспечить безопасность, нужно окружить его десятиметровой крепостной стеной с башнями. Рядом поставить неприступную башню-донжон. Получается замок. Чтобы охранять и защищать стены и поддерживать порядок, нужно хотя бы десятка два стражников, а то и полсотни. Для работы на конюшне, таскать дрова и воду и для прочих тяжелых работ нужен еще десяток крепких мужчин слуг. Нужны мастеровые с подмастерьями: кузнец, плотник, портной. Чтобы кормить всю эту ораву нужен десяток кухонных слуг. Управлять слугами и хозяйством, Доверенные слуги и дворяне. Капитан стражи, мажордом, эконом, ведьма, маги. Обслуживать семью господ, десяток личных слуг и служанок. Поддерживать порядок во дворце и стирать еще десяток девок. Заодно они будут с холостыми стражниками спать. Кто-то из слуг переженится, нарожает по несколько детей в каждой семье. Так что в замке еще будут бегать десятка два-три малых детей. Всю эту толпу надо где-то селить, кормить, нужны хозяйственные постройки. Так что никаких парков и садов внутри замковых стен нет. Там все застроено в несколько этажей. Конюшни, сараи, хранилища, мастерские, казарма, флигель для слуг, трапезная, где можно накормить всех этих людей, колодец, хозяйственный двор с кучей золы и выгребной ямой. Ведь люди эти не только едят, но и гадят, частенько прямо в коридоре или под лестницей. Если замок маленький, то места для всех построек не хватает, и слуги спят в повалку на полу прямо в столовой зале. Тогда самому важному слуге в общем зале дощатыми стенками отгораживается кусочек места для личной кровати. Я печально посмотрел на ведьму. Ты, милая, не смогла бы жить в таком месте. Это еще хуже, чем в многоэтажке. Много людей, постоянный шум, никакого уединения. Запахи разнообразные. Темно, холодно и сыро. А еще нет водопровода и канализации. Да уж, всю романтику ты разрушил. Но вот такой особняк, как у Альберта, я бы хотела. Только я бы всю охрану выгнала, чтобы только свои тут жили. Только свои не получится. Еще несколько слуг нужны, скажем, трое-четверо. Больше работников не надо. На земле есть пылесосы, газовые плиты, отопление, водопровод и прочие полезные механизмы, сильно облегчающие труд слуг. Да, согласна. Трое. Пусть будут. Нам сейчас такой особняк не по карману. Только если подальше от Москвы. Может, нам уехать? В Сибирь, например. Там земли полно, природа роскошная. Места с хорошим климатом есть. Само строительство обойдется не так уж дорого. Безопасность там проще наладить. Времени только много потребует. Пока организуем строительство, пока обставим. А как же моя больница? И тебе надо будет по делам с людьми встречаться. И вот мы подошли к извечной проблеме. Всех много, а всего мало. Поэтому, если мы хотим всего, нужно у кого-то его... «Отобрать. Потому что есть вещи, которые нельзя просто купить за деньги». «У Альберта думаешь дом отжать?» — удивилась Юля. «Нет, я так не могу. Я честный. Вот если он отдаст приказ меня убить, тогда да. Тогда я его ликвидирую, и дом станет моим трофеем. А если не отдаст, пусть живет». Мы помолчали. Я задумался, как я вижу нашу жизнь через пять лет, или через десять, или через пятьдесят. Получается, жить где-то на отшибе не получится. Надо иметь квартиру в Москве, чтобы было где остановиться, когда по делам приехал. Надо иметь загородный дом, вот как у Альберта. Тут удобно детей растить, у нас же будут дети, будущие ведьмы и некроманты. И убежище где-то в тайге. Уединенное поместье, в которое посторонние не проникнут, тоже надо иметь. Наше уединение нарушил Гоша. Пока вы тут воркуете, у вас в спальне установили прослушку. На машину прилепили маячок, по которому можно отслеживать перемещение. И прослушку в салоне. Хоть видеокамер не ставили? Не, видео не стали. Юль, тебе сильно смущает, что твои стоны в постели будут прослушивать? Такие моменты меня вообще мало что смущает, лишь бы никто не мешал. Ладно, пусть слушают извращенцы. Чем заняты Алексей и Альберт? Альберт дремлет, Алексей обедает с его женой и детьми. Тогда позови Вахтера, поговорить надо. Мы сидели на скамейке, перед нами висели призраки, невидимые простому человеку без дара. Гоша, мужик, довольно грамотный. Большой знаток вопросов безопасности. Вахтер имеет практичный и приземленный склад ума. Тем он и полезен. Нам нужны новые призраки, чтобы создать нашу призрачную разведку. Точно, поддакнул Гоша, который уже просил помощников. Но плодить бесполезных духов, которые ничего не умеют, смысла нет. Только хаос будут создавать. Нам нужны специалисты. Главный вопрос, который сейчас меня волнует – безопасность. В том числе безопасность от спецслужб. Нам нужны покойники, которые знают, как организовать слежку и сбор информации. «Если просто для слежки исполнителей, можно брать любых покойников», – не согласился со мной вахтер. «Проблем с верностью нет. Магия призыва заставит их выполнять приказы. Работа несложная, особых навыков не требует. Найди человека по адресу и фото, потом веси себя рядом, смотри, что делает. Слушай, что говорит. «Не пойдет так», — возразил Гоша. «Нам нужны призраки, которые способны понять, о чем разговор. Простой парень с улицы многое не поймет или правильно передать смысл не сможет. Он услышит в разговоре слова «решите вопрос» и не обратит на них внимания. А это может быть приказом на убийство, если сказано нужному человеку. К тому же быть простым исполнителем недостаточно. Нужно уметь, зацепившись за конец цепочки, найти следующие звенья и вскрыть всю организацию. Нужно понимать, как устроены денежные потоки. Знать, какие средства станут применять против нас. Для этого требуются специалисты. «Откуда предлагаете таких специалистов брать?» Юля слушала, прикрыв глаза. Она грелась на солнышке, и тема разговора ее волновала мало. Не женское это дело – искать специалистов для призрачной разведки. Из органов с сомнением в голосе выдал очевидную мысль Гоша. «Конкретнее. Из каких? Как выбирать? Где брать образцы тканей?» «Погодите-ка», – вмешался вахтер. «Ты хозяин убивать живых сотрудников не планируешь ведь? Тебе нужны те, кто недавно умер». «Точно». А те старики, кто сейчас умирают, подъем своей карьеры имели в девяностые. И люди это неоднозначные. Тогда даже анекдот ходил. ФСБ перевыполнила план по внедрению агентов в организованную преступность. Три крупнейшие банды в Москве полностью состоят из сотрудников ФСБ. Про полицию я даже не говорю. Сам с ними постоянно в саунах вопросы решал. Да. «Согласился Гоша. Тебе, хозяин, их моральный облик, может, и не важен, но тут еще дело в профессиональных качествах». «Тогда наверх шли те, кто умел правильно встроиться в систему кормушек и откатов. Вот в молодом поколении сейчас растут те, кто профессиональнее и добивается результатов. И техника на месте не стоит, это тоже важно». То есть пойти в морг и попросить там за разумную плату состригать образцы волос ветеранов спецслужб, которые от старости умирают, не вариант. Ну, я бы сказал, вариант сомнительный. А откуда брать молодых? Они ж редко мрут. Гоша развел руками. Ведьма приоткрыла глаз, улыбнулась уголком рта. Ох, мужчины, в каждом силовом ведомстве есть свои госпитали. Есть службы кадров, куда стекается информация о гибели сотрудников. Есть люди, которые организуют похороны погибших, оформляют выплаты родственникам и пенсии. Все равно ведь есть какой-то постоянный поток погибающих. Даже по одной Москве, если брать, в каждом ведомстве десятки тысяч сотрудников, даже если один процент из них гибнет за год, это десятки человек каждый месяц. Кто-то по независящим от службы причинам умирает, кто-то во время силовых операций. Я полез в сеть с планшета, проверил цифры. Точно, сотрудников в спецслужбах много. Даже естественный процент смертности должен дать достаточно кандидатов. А у них еще и профессия опасная. А если нам нужны насильственные трупы, чтобы волосы состричь для призыва, то можно с судмедэкспертами договориться. — добавила Юля. — Бюро экспертизы не так много, можно все в городе объехать. Чуток магического влияния, немного денег, и они сами нам звонить будут, когда им подходящий труп привезут. Я обкатал мысль в голове и согласился. — Точно. Заодно там же будем брать волосы богатых людей, чтобы забирать у их призраков секретные заначки. Нам же нужны деньги. Потом как-нибудь их легализуем. Вечером я съездил домой, в дом бахтера. Мне нужна была моя комната призрачных переговоров, чтобы пообщаться с Ланеллой. Из-за маячка, установленного на мою машину, пришлось ехать с пересадкой. Бросил машину на полдороги, там меня подобрал садовник на внедорожнике. Мне не хотелось показывать Алексею и Альберту свой второй дом. От него можно будет проследить связь с фамилией моего второго паспорта. Все-таки конспирация ужасно усложняет даже самые простые вещи. Лани, мне нужен твой совет. После обычных вопросов, как сын, как дела, я перешел к тому, что меня сейчас волновало. Слушаю, покойный муж мой. Не издевайся. Совет нужен вот в чем. Я буду набирать мертвых в отряд призрачной разведки. Подскажи, по каким чертам мне их отбирать? чтобы они работали не из страха, а по доброй воле. У нас ты как-то справился с этим, отчего в своем мире тебе совет нужен. Задачи намного сложнее. Там разведчики только наши земли проверяли, чтобы войска врагов или разбойники незамеченными не оказались. Да еще подслушивали разговоры нескольких важных лиц. Тут все по-другому. Тут важных лиц столько, что всех не подслушаешь. А мне надо вовремя опасности замечать. Разведчики должны своей головой думать, чтобы не пропустить чего-то важного. Ты ведь изучал науку управления? Она и к призракам приложима. Это ты с детства ее изучала, а я просто прочитал несколько книг и слушал твои объяснения. Что-то понял, что-то нет. А что-то вроде понял, а применить не смогу». Я трезво оценивал свои познания в менеджменте того мира. Чтение книг и несколько месяцев практики явно мало, чтобы уверенно его применять. Ланелла немного задержалась с ответом, наверное, обдумывала: Хорошо, слушай, ты можешь управлять призраками с помощью боли, но для сложных задач этого недостаточно. Они станут лениться, вместо работы на результат станут искать оправдания неудачам. Они ведь люди. Хоть и мертвые, тебе придется искать для них интерес. Я слушал. Призрак, через которого велись переговоры, периодически исчезал и появлялся с новой порцией слов. Теплая кровать, вкусная еда, мягкая женщина – все простые интересы для призраков отпадают. Защитой покровительства их тоже не интересует, потому что защищать их ни от кого, и деньги им не нужны. Из интересов среднего разума можно использовать нужду в общении, но ты не можешь ее управлять, только если пригрозить отлучением призрака от других. Еще из посредственных интересов могут сработать любознательность и чувство мертвеца к живым родственникам и близким. Ты можешь пообещать заботиться о них или разрешить общаться с ними. Я пометил себе в записях возможность влиять на призраков, Через живых близких. Интересы высшего разума для призраков должны работать так же, как и для живых. Для глядящих вперед высший интерес – стремление к силе и власти. Только для призраков источник верховной власти – это ты. Так что они будут бороться за твое внимание и благосклонность. Не всегда такая борьба пойдет на пользу делу. Часто владыки используют ее, принимая на службу двух соперников, которые занимаются похожими делами и указывают на недочеты друг друга. Попробуй выбирать тех, кто склонен в своем воображении подменять личную власть властью своего повелителя. Я опять сделал пометки. Черкнул, что вместо годности от службы сильному повелителю на земле нужно использовать причастность, к корпоративным интересам ведомства и государственным. Для глядящих под высший интерес – тяга к свершениям. Из таких душ ты должен выбирать только те, чьи ценности тебе близки, иначе их понимание свершения окажется бесполезным для тебя. Для кого-то свершение – написать картину для королевского дворца, для кого-то – восторг и почитание толпы, а для кого-то – процветание родного города. Сам решай, кого тебе надобно. Спасибо, пока вроде понял. Обращайся, муж мой. И ты обращайся, если потребуется кого-то из врагов убить. Мы с тобой отличная пара. Я даю такие хорошие советы, что они годятся даже мертвецу. А ты так хорошо убиваешь врагов, что делаешь это даже после смерти. Мы еще немного поболтали. Посыльный призрак... Когда говорил со мной, принимал внешность Аланелы, и каждый раз у меня от ее вида возникало ощущение тепла в груди. Импринтинг никуда не делся, она все еще была мне дорога, хотя у этого чувства уже не было физиологической основы. Чтобы объездить московские бюро судмедэкспертизы, мне пришлось потратить несколько дней. Немного магии, правдоподобное объяснение, деньги, и эксперты сами вели меня к холодильникам и столам и показывали, кто там может представлять интерес. В первый раз улов был в несколько раз больше, чем в обычный день. Многие криминальные тела хранятся подолгу. Пока пройдут все экспертизы, и следователь не разрешит их отдать на захоронение. После обхода всех учреждений у меня образовался набор из нескольких десятков пучков волос, каждый из которых был аккуратно упакован в конвертик из листка бумаги с кратким описанием. Альберт Аркадьевич уже не нуждался в постоянном присутствии Юли, так что мы с ней вернулись домой, в особнячок вахтера, где и занялись призывом кандидатов в мой призрачный отряд. Собеседование с мертвыми душами? Мы проводили вчетвером. Я, ведьма, Гоша, вахтер. В конце концов, Гошу я уже знаю. Он мужик толковый. Наверное, начальником его сделаю. Ему и подбирать себе подчиненных. Ну что, у меня богатый улов. Несколько тяжелых бойцов из ФСБ погибли при штурме дома с террористами. Несколько бойцов армейских из разных подразделений. Их с ранами привезли в госпиталь, они не выжили. Есть полицейские всякие, есть из ФСБ один майор. Есть даже генерал армии преклонного возраста. Есть несколько богатеньких покойников, с них можно заначки взять. С кого начнем? Давайте по старшинству, от генерала и вниз, — предложил Гоша. Генерал оказался мужчиной пафосным. Убедительно рассказывал об участии в военных действиях, об управлении. О государстве. Слушая его, я начал задумываться, что если привлечь опытных в управлении государством людей, то можно замахнуться на гораздо более масштабные цели. Может, даже теневое правительство сформировать из призраков. Долгий разговор, наконец, завершился. Я попросил генерала полетать где-нибудь в сторонке, пока мы поговорим. «Ну что?» «Да хрен его знает». С сомнением на лице ответила Юля. Он о великих целях говорил, но вот если ему дать власть, куда он нас поведет? Завоевывать? Австралию? А оно нам надо? Ваше мнение, я повернулся к призракам. Гоша картина отставил ногу, простер руку и продекламировал. Если кури приделать пропеллер, если пушку приклеить к жопе, все равно вертолет не получим потому что летать не умеет. Я улыбнулся. Не замечал раньше у Гоши тяги к стихоплетению. Что, не понравился? Говорит он красиво, но я бы под его руководством в бой не пошел. Потому что не уверен, что такой бой принесет пользу кому-то, кроме генералов. Не хочу свою кровь лить за чьи-то награды и должности. Я подумал-подумал и согласился с Гошей. Конечно, он мой подчиненный, но намного старше меня. И видел в жизни больше, так что на его мнение не стыдно опираться. В сущности, весь мой настоящий жизненный опыт — год войны в том мире, а у Гоши полтора десятка лет службы и работы киллером. Раз уж зашел разговор, я поинтересовался у Гоши. «Ради чего лично ты готов существовать и работать?» «Дайвинг в Тихом океане и разглядывание кубинских девушек на пляже – это здорово, но к работе отношения не имеет. Ради чего ты готов задницу рвать и время тратить?» Лицо призрака стало серьезным. Если честно, я задумывался над этим. Если глобально, хотел бы сделать эту страну лучше. Это было неожиданно. Я примерил мысль на себя. Хочу ли я, чтобы мои дети жили в стране? Которая станет лучше, богаче, безопаснее, сильнее. Да, определенно хочу. Цель достойная. И как именно ты хочешь этого добиваться? А вот это интересно, завелся Гоша. В общем, был у нас похожий период между японской и Первой мировой войнами. Власть прогнила, много воров в ней оказалось. Верховная власть пыталась что-то сделать но в борьбе нанайских мальчиков победить коррупцию не смогла. Тогда это дошло до полного развала страны, хоть и не сразу. Так вот, в тот период возник и резко распространился террор. Сначала революционеры, чиновников и полицейских десятками тысяч убивали. Потом те в ответ стали трибуналы над террористами устраивать и тоже крови пролили немало. А мы тут при чем? Неужели предлагаешь террор против чиновников устраивать? Так это заведомо тупиковый путь. Мало убрать плохого чиновника. Нужно на его место поставить того, кто лучше. Иначе, кроме хаоса, никакого результата. Вот именно. Но если собирать информацию о чиновниках, определять, чье устранение принесет максимум пользы, то результат будет. Я обдумал идею. Вспомнил, что там в умных книгах о достижении общественного равновесия читал. Мысль оказалась не такой безумной, как с первого взгляда. То есть ты предлагаешь организовать независимую от государства систему правосудия, следствие вынесения приговора с учетом перспективы замены преступника более полезным человеком и исполнение? Точно! А не проще вместо того, чтобы переделывать эту страну, переселиться в другую?» Сморщив нос, поинтересовался в актер. «Говорят, в Швейцарии хорошо, спокойно, и на лыжах можно кататься круглый год». «Я же не прислужник безработный, чтобы скитаться по городам и странам в поисках щедрого господина», — удивился я. «Мне это по статусу не положено, а на лыжах покататься я могу во время отпуска». «Что-то я читала о попытках избавиться от плохих чиновников за счет контроля», — вмешалась Юля. «Что-то о том, что есть такой парадокс. Кто будет контролировать контролеров? «Так у нас один главный контролер, хозяин, он и решает, как подчиненных контролировать», — практично заметил вахтер. «И он же выбирает, кого из людей вычищать, а кого пока оставить. И не только чиновников, и бандитов тоже. Я помню, тоже читал об этом парадоксе, ведьме ответил Гоша. Там проблема в экономике, кто богат на того и будут работать проверяющие. Но для нас он не важен, призраков подкупить нельзя. Да, но если действовать в масштабах страны, придется создавать целую армию призраков, и каждый из них будет свои приоритеты расставлять. Вбросил я ложку скептицизма. Вот поэтому и нельзя принимать в наш отряд кого попало. Гоша вернул. Я кивнул головой не столько его словам, сколько собственным мыслям. И подвел итог. Значит, генерала я усылаю наизнанку. Не подходит он нам. А из остальных, в первую очередь, нам нужны разведчики и оперативники. Давайте пока не будем отвлекаться на великие цели и забывать о насущном. Следующее собеседование мы провели с майором ФСБ. Уникальной личностью оказался. Собственного мнения вообще не имеет и иметь не намерен. Ни по какому вопросу. Соглашается со всем, что не скажешь. Слово нет вообще ни разу не сказал. Как будто оно отсутствует в словаре. Специалистом он оказался для нас непрофильным. Такой себе мастер на все руки, устанавливал отношения и собирал информацию в ближневосточных странах. Дело может и хорошее но он же теперь мертвый, а мертвец не может пить пиво и болтать с барменами или рассказывать байки на приемах ну что поинтересовался я общим мнением после разговора скользкий как лягушка юля высказалась и бесполезный не люблю я их еще со службы поморщился гоша они привыкли что ради государственных интересов можно любую мерзость сделать. «Любого конкретного человека обмануть или предать? Не могу я так. Как можно заботиться об интересах всех людей, если на каждого отдельного человека тебе плевать?» «Ты тоже вроде не сильно гуманным способом зарабатывал?» – удивилась Юля. «Не путай, хозяйка. Для меня были свои, которых надо защищать, и были чужие, которых можно и убить. И страна была, но главное – свои» а для этих нет своих, есть только близкий государственный интерес. «Почему-то государственный интерес каждый государственник понимает так, чтобы лично у него стало больше власти», — вздохнул вахтер. «Козлы они все!» «Ладно, значит, майора вычеркиваем», — согласился я. Остальные собеседования с призраками прошли однообразно. Некоторые кандидаты нам понравились. Парочка толковых парней из полиции нашлись. Из армейских двоих взяли один офицер, второй – спец из-за разведки. Вся эта суета с собеседованиями растянулась на несколько дней. А когда закончилось, садовник объездил судмедэкспертов и привез новые образцы тканей. Мы начали работать с новой группой призраков. Так и пошло. Постепенно наш отряд разведчиков-оперативников разросся до десятка. В начале призраки дежурили, наблюдая за нашим домом и небольшим количеством тех людей, которых я поставил под постоянное наблюдение. В свободное время наслаждались дайвингом и прочими смертными развлечениями. Все шло хорошо. А вот когда у призрачных разведчиков появился новый начальник из полицейских оперов и начал выстраивать свою сеть для сбора информации и наблюдения, Начались проблемы.